Люпус вульгарис. Моя мама, 40 лет, проработавшая в гинекологии с акушерством, знает много, но жмется, не рассказывает. Иногда кое-что просачивается. Подходит к ней больная, то есть здоровая, но на 25-й неделе срока беременности, и говорит, что из нее выливается молоко. А это бывает. Я, например, слыхал про одну, которая сцеживала это биологическое излишество в литровые банки и варила мужу кашу. — Маменька, — говорит клиентке, — ну ничего страшного, это бывает. — Точно бывает. — Бывает. Даже на пятой неделе. Не то, что на шести месяцах. — А разве так сильно бывает? — Хлещет. прям на ноги. Но — Ну уж и на ноги, — сдержанно говорит моя маменька, — не переживайте. — Помните про козу с козлятушками? Как там? Течет молочко по вымечку, с вымечка по копытцам, потом волк стучится. Клиентка, задыхаясь от солидарности, — волк тоже беременный. — Отчим слушает и веселиться нет, потому что волк практикует прерванный половой акт.